живущий в полном одиночестве, иначе себе пустить совершенно незнакомого человека к себе в дом и позволить ему производить раскопки в земляном полу около Чика. Переобувшись в болотные сапоги, которые я предусмотрительно купил в Пайнвилли, я запер машину и поплёлся по грязному просёлку по направлению к домам. Возле ближайшего из них двое чумазых ребятишек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 Может быть, ей приносит сюда всё, что ей нужно. Мысль о том, что я могу застать её не в одиночестве, начала тревожить меня, ведь это сильно усложнило бы дело. Час стоял ещё ранний, вдали никуда не проникал солнечный свет, было холодно. С вершины холма похлопы дымом я решил, что он идёт из хижины, а значит, старушка дома. Но этот запах имел для меня и другой, куда больший.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 Может быть, я боялся того, что найду там или того, что не найду ничего, боялся того, что открою в себе самом и относить на себя самого. Но дело заключалось не только в этом. Я ещё раз остановился, передохнуть и тяжело опёршись на дерево, бросил взгляд вниз, в долину. Я вспомнил при этом рассказ Принта о том, как он, соронясь за деревьями, подсматривал здесь за встречей повторников. Возможно, существуют вещи, к которым лучше вообще не притрагиваться, некие безмолвные и неписаные законы веков, нарушить, которые однажды нельзя. Я чуть было не повернул назад и повернул бы, не зная, я что решение зависит уже не от меня.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 как будто кто-то изнутри её придерживал. "Миссис бегли?" повторил я. Запахом сырости и гниения обдал меня из тёмного помещения. Преодолевая тошноту, я понял, что тут никого нет. Или я вышел не на ту хижину, или скальф ошибся, и Иды бегли нет уже в живых. В этой хижине явно никто не жил уже давным-давно. Надавив плечом, я всё-таки открыл дверь.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 И начал отдирать половицы руками. В комнате вроде бы стало темнее, как будто на неё неожиданно упала какая-то тень. Внезапно почувствовал, что за мной наблюдают, я резко обернулся и увидел, что в проёме двери с ружьём в руке, я заслоняя своей массивной фигурой почти весь проход, стоял Закскальф. Смотрите, как кто сюда пожаловал, зловеще произнёс он. Ну, парень. И как ты думаешь, чем это ты сейчас занимаешься? Слышал когда-нибудь о неприкосновенности чужой собственности и о вторжении в частные владения? Да брось. Да погоди минуту, шутливо запрествовал я. Ты ведь не говорил мне. И тут я понял, что он не шутит.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 Когда мы вернёмся в мотель? А кто тебе сказал, что ты вернёшься в мотель? хмыкнул Скальф. Я застукал тебя возле этой печки. Чего ты искал? Библию? Не пудри мне мозги, парень, мягко произнёс он и взвёл курок. Что там выкладывай. Честное слово Библии. Когда Принт был мальчиком, если это только та хижина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 И ответил насчёт крота, который роется в земле. А куда собирается? так не сказал. И собака его была при нём. Собака? Что за собака? Коричневая такая, вечно брала на собой находу, но тогда уж она слепла от старости. Её звали Рори. Это имя принц пару раз произнёс на кассете. Скальф кивнул. Вот-вот. Из-за этой собаки мы в конце концов и проявили, что случилось с Принтом. Что ты имеешь в виду? Я буквально стыл менял. Ты же сказал, что он пропал. Он и точно пропал. Только сдаётся никак не рассчитывал, что собака за него яротся. Скальв прислонился к двери, по-прежнему держа меня на мушке. Ради нашли в 20 милях отсюда. Он сидел под дождём у входа в утраченную надежду. Это такая большая пещера под Спрингфилдом. Сейчас её называют гротом. Провели освещение, водят туристов, мотель там и всякое такое. А тогда это была просто здравующая яма. Роди нашли недели через 3, как пропал Принт. Собак чуть не колело с голоду, но никого к себе не подпускало. Престон Бегли с другими шахтёрами спустился в пещеру искать принт, но так ничего и не нашли. Скал визамолк и задумчиво поскрёб щёку, как будто решал для самого себя, с какой стати он всё это мне рассказал. Страшная смерть, если боишься темноты. Сокинансен. Не хочу и думать, что с ним там сталось. Утраченные надежды уходят в землю. Ей нет конца, до самого ада, считай, доходит. Конца до сих пор не нашли. Вот так-то, наверное, потому и тело не отыскали. Вот так-то. Кашто стало с Роль? Он не отходил от пещеры, поэтому престон пристрелил его. Почему-то не рассказал мне всё это прошлым вечером. Почему я не рассказал тебе? повторил, словно не верив собственным ушам, скальф, затем откинул голову и разразился зычным хохотом. А что тут смешного? Ты, видать, держишь меня за идиота, отозвал сон, стирая из глаз слёзы. Стоило на тебя посмотреть, было видно, что ты взял след, не знаю какой, и что надо было помочь тебе управиться с этим делом. Так что давай,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 Я отдирал осут от него и попрежнему стоя на коленях, но уже лицом к печке, начал нервно дёргать отстающие от пола половицы. Я старался держаться так, чтобы скальфу не было видно, что именно я делаю. Отдирая одну половицу за другой из-под основания печи, я складывал их в стопку. Вскоре, между полом и фундаментом, я обнаружил тайник глубиной примерно фут. Посмотрев в эту щель, я увидел там нечто спрятанное.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 Я слышал, как Скальф сделал шаг к глубине хижины, но угрожающий скрип половиц под его тяжестью заставил Зака отказаться от своего намерения. Я сунул руку в щель и принялся рыться там. "Тот что-то есть", сказал я, полуобернувшись к нему. "Здоровые такая куча, поглядел бы ты лучше сам. Фиг тебе, стрена. А ты достань и дай мне" доставая книгу из тайника.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 Взметнул правой рукой и ударил его моим оружием в шею, вложив в удар всю тяжесть тела. Кость вошла ему в горло и буквально утонула там. По руке у меня заструилась его тёплая кровь, она же полилась и на зелёную жилетку. Скальф издал изумлённый крик и уронил ружьё, прижав обе руки к оберутик горломкой, как выбрался из хижины.